Сколько лет на империю и все потеряно ее можно вернуть, но не вернуть время Впервые в жизни так сильно ощемило душу Он был плохим отцом и вот стал бывшим мужем И пусть идет кукла, хотя дочку жалко Он не держал я знал, что держали бабки Но это раньше, теперь не любви, не дружбы Странно, вот так раз и никому не нужен Холодный разум, никогда не знавший равных Искал решение проблемы, будто программа Но был бессилен, ведь сердце уже все проспало Если И простит его только мама Вот уже полгода не звонил ей стыдно Цветы ключи машина, рада будет сыну Учиться к ней, но чувства рвут изнутри Ведь он еще никогда и не дарил цветы Мам, прости, я не дарил тебе цветов Но сейчас завалить тебя ими готов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 Ожидание, забота, боль, обида, радость перемешалась. Они молчали долго, и каждое мгновение безмолвия осколком вонзалось его душу. боясь совестью, что молчало зиму, пробудившись по весне, неуверенно ребенком, что шаг первый сделав к матери, идет, заговорил с нею. Она молчала, слова все горше, вопросы жестче Он кричал громче, громче, она молчала И он кулаками сильными стучал ей по плечам Но она не говорила Я видел ту картину, как на колени пав он Сходя с ума ломал руки об могильный камень Он принес цветы впервые ей, но опоздал И он рыдал, боже, как же он рыдал Мам, прости, я не дарил тебе цветов Но сейчас завалить тебя ими готов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 не маленьке шансиш шанс. все исправиш